Глава седьмая. Оружие уносец. Проклятый волк ее все же обокрал. Нельзя было ему доверять. Опаил, обокрал. Что там еще в списке его преступлений имеется? Одежда в полном порядке, хвала Всевышнему. Подвеска мага лежала на столе нетронутая. Корзинка, что должна была быть доставлена к престарелой Василисе Премудрой, тоже на месте. А вот топора нет, и нож исчез. Нож, ладно, тупой оказался, как тот волк. Годился только прохожим показывать подозрительным, да кору для кастратка выривать. а опоры реально жалко. Где ей в лесу теперь оружие раздобыть? И последний каравай хлеба поразит у волок, оставив девушку умирать голодной смертью. А между прочим, это для мельника. Кстати, зачем мельнику хлеб? У него же муки навалом. Сам напечет, наверное. Вот и спасай после этого всяких проходимцев». Умывшись водой из деревянного ведра, Агата наскоро собралась в путь. Теперь ей стоило двигаться быстрее. Ага, голодный и безоружный. Ну, попадись ей только этот оружейный вор. Больше не пощадит. Голову оторвет и выбросит. Настроение было отвратительное, хотя солнце светило ярко и весело. Лес приветливо шелестел зелеными листочками. Цоколи кидались шишками белки. Пару раз на тропинку перед ней выскочил жирный заяц. Поглядел на нее презрительно и высокомерно. Пошевелил наглую ушами и упрыгал в кусты. Подобную дерзость Агата стерпеть не смогла. Звереныш явно имел склонность к суициду, а это, между прочим, болезнь, которая никак не должна передаваться потомкам. Словом, третий раз стал для зайца фатальным. Пищевая цепочка оказалась короткой. Травка, зайчик, тигриные когти. Полегчало. Теперь уже Агата радостно насвистывала, а будущий ужин смирно лежал в потяжелевшем лукошке, рядом с несколькими буровиками. К искомой речке Агата вышла к вечеру, усталая, потная и до нельзя довольная собой. До мельницы было еще шагать и шагать. Все же график передвижения здорово сбился. Спасибо, Рудику и бабке премудрой. Поэтому девушка решила сделать небольшой привал: перекусить и искупаться, а затем очередной марш-бросок к месту ночевки. Легко и быстро развела костер. Недовольно оглядела зайца и поморщилась. Ножик бы. Но за неимением онного пришлось действовать когтями. Чтобы не перемазаться в крови, разделась до белья, вынула шнурок из ботинка. Сняла шкуру чулком, выпотрошила, одним взмахом когтя разрубила увесистую тушку поперек. Голова улетела в кусты. Два крупных куска мяса, заточенные кое-как когтем палки, повисли над ровным огнем. Красота? Молодец, полосатая. Ощущение чужого пристального взгляда не покидало Агату на протяжении всего процесса. А знакомый уже запах не оставлял ни малейшего сомнения относительно личности любопытного, пялившегося так нагло на нее из кустов. Вот даже интересно, насколько этого несчастного хватит? Выйдет или не выйдет? Подумала немного, хитро прищурилась и разделась до Не купаться же ей в белье, запасного у нее нет. Повесила трусы и спортивный топ на ближайший куст, тронула пальцами ноги воду, теплая вода. Повезло ей, что сейчас лето. Зимой было бы купаться куда менее приятно. Закрутила тяжелые светлые волосы в пучок на затылке и медленно пошла на глубину, ежась и вздрагивая. Воды тигрица, разумеется, не боялась, Впрочем, обычно предпочитала солнечные ванны. Но в солнечных лучах пота кровь не отмоешь. Некоторых ее друзей из воды было невозможно вытащить. Вон Вида и флок имели в активе даже сущность касатки, А Агата особого удовольствия от купания никогда не испытывала. Быстро смыла с себя пот и выскочила на берег, стуча зубами. Пожалуй, температуру воды в реке она переоценила. Одежда ее была не тронута, и это радовало. Рядом с костром лежало несколько небольших поленьев. Ее топор и нож, остро наточенные. Ух ты, какой вежливый морф ей попался. Не только оружие вернул, но еще и в порядок привел. Пожалуй, она не будет откусывать ему голову. Не сегодня. Выйдет или так и будет в кустах сидеть. Ну и пусть сидит. Заяц маленький, на двоих не хватит. Уже темнело. Мельницу она видела, та была уже недалеко. Что там бабка говорила? Мельнику дать каравай, которого больше нет. Переночевать, потом бро таскать. Ну-ну. Переночевать уже страсть, как хотелось, особенно после сытного обедужина На мельнице хоть крыша над головой будет, да от комарья местного, будто взбесившегося к ночи спасения. Так что делать нечего. Ноги в берце и в путь дорогу. На ходу, обгладывая жесткую ножку зайца, Агата снова пустилась в путь. А волк так и не выполз, видимо, стыдно ему. Хотя взгляд невольного спутника она ощущала остро и постоянно. Мельница Агате чего то не понравилась категорически. Во-первых, никаким мельником тут и не пахло. Возможно, он тут жил, очень давно, в далекой бабкиной молодости. Но сейчас строение было явно необитаемым. А во-вторых, есть в заброшенных зданиях какая-то путусторонность, холодность, запах тлена и неуютности. Она обследовала каждый уголок мельницы, убеждаясь в полной безопасности в целом крепкой еще постройки. Крыша тут была почти целая. Если дождь не пойдет, а им и не пахло, то вполне можно ночевать. Верхний этаж и чердак выглядели совершенно запущенными. Лестница туда грозила провалиться под ногами. Жерновов, понятно, не было. Ушлый народец, даже каменные утащил. Агата их понимала, в хозяйстве все сгодится. Но как помилуйте? Как снять и упереть, мельницу не разрушив? Хотела бы она это чудо своими глазами увидеть. В зубах волокли не иначе. Не было вроде и крыс, во всяком случае ими не пахло. Да и откуда взяться тут живности? если из еды только залетные путники и появлялись. Зато посередине первого этажа навалены старые мешки из рогожки, а поверх них несколько истертых овечьих шкур. Видимо, ночевали тут нередко. Странно только, почему в середине? У стенки вроде бы удобнее. Оттащила импровизированное ложе к стене и обнаружила увесистый мешочек. что клад? Заглянула, покачала головой. Соль. Вещь, безусловно, ценная, нужная, но зачем тут целый мешок? На скидку килограммов пять. Наверное, дорогая находка». Мысленно поблагодарила позаботившихся о ближнем, неведомых добряках. Жареный заяц был неплох, но с солью все однозначно вкуснее. Немного отсыпала себе в корзинку, пожертвовав найденным в кармане пакетиком с бумажными носовыми платочками. Еды у нее больше не было, и Агата с глубоким сожалением растянулась на шкурах, глядя в темный потолок. Несмотря на усталость, сон не шел, невольно прислушивалась. Всю дорогу оружие уносит, шел за ней. Она чувствовала его и отчетливо слышала. По кустам, прячась в траве, где-то позади, на глаза ей не показываясь. Не то охранял, не то просто следил. Но уже сам факт, что топор и нож были в руках у нее, тигрицу весьма успокаивал. «А теперь он где? Караулит у входа? Так холодно там, и, наверное, опасно. А здесь внутри тихо, и ни одна пакость над ухом не жужжит, скорее всего, потому что тут сухо и безлюдно». Но вообще Агату вдруг начало смущать отсутствие внутри мельницы живности. Ни ласточек, которые любят селиться под крышами, ни муравьев, ни мышей, даже комаров и тех не было. Только она, Агата и звук ее дыхания в темноте, что вдруг начал пугать даже ее саму. А потом со стороны реки послышались странные звуки. Пение? Так себе мотивчик, уныленький. И голоса вот совсем не оперные. Деревенская самодеятельность. Успев это подумать, Тигрица аж подскочила от неожиданности. Топор схватила и вылетела наружу. А вот и приятель ее хвостатый нашелся. С шальной улыбкой и совершенно пьяными глазами он стоял по колено в воде, к счастью, уже одетый. Не в простыне, как она опасалась. А вокруг него кружились абсолютно обнаженные и весьма приятные наружности юные дамы. «Ишь, проститутки!» пробормотала Агата, поудобнее перехватывая топор. «Я не для того мальчишку спасала от патруля, чтобы вы его тут утопили». Прислушалась. «Какая чудесная песенка!» «Ты прекрасней всех на свете, будь же нашим в эту ночь, Приласкаться, обогреться, мы с тобой совсем не прочь. Подходи скорее поближе, вместе песню допоем. А потом мы, друг, сердечные косточки твои сожрем!» Радостно закончила Агата и взмахнула топором. «А ну, разошлись, курвы! Это мой мальчик! Я его первая нашла!» Русалки, а кто же еще это мог быть, изумленно уставились на соперницу, переглянулись и улыбнулись. Как-то даже похабно. «Ах, красивая девица, нам в глаза ты погляди! Что ж не хочешь ты делиться? В хоровод же к нам иди! Жадничать сестрице стыдно, хватит мальчика на всех!» Агата наморщила лоб, пытаясь вспомнить какую-нибудь подходящую моменту песню. Но в голове вертелось что-то совершенно глупое и не в рифму. А это было уже неинтересно. Расстроилась, снова взмахнула топором от обиды. Нет, не бывать ей певицей. Придется брать чистой харизмой. Красивые голые девушки? Нет, реально красивые. Агата таких встречала только среди бессмертных иных. В количестве четырех штук в ответ класнули внезапно заострившимися зубами прекратив свой концерт, а тупоголовый Рудольф распахнул руки и совершенно по баранье проблеял. «Красавица, куда же вы? Не слушайте эту ревнивую вековуху! Она вам просто завидует! Я весь ваш, девоньки! Предадимся же греху и разврату уже наконец-то!» Агата хмыкнула и шагнула вперед с угрожающим видом. А девки, вдруг сообразив, что на их добычу незнакомая им баба претендует всерьез, заверещали и бросились на парня, хватая его за руки до да за рубашку и роняя прямо в воду лицом вниз. Никак все же решили утопить. Две русалки всеми своими прекрасными телесами навалились на несчастного Рудика, утягивая его в омут. А две, злобно зашипев и съежившись, поползли на Агату, выставив колючие длинные пальцы. На глазах преображались. Длинные густые волосы поредели и посидели. Кожа стала тошнотворного, бледно-зеленого цвета. Огромные глаза, опущенные ресницами, превратились в щелки. Но самое главное, на месте рта у них появились жадные пасти, с острыми и тонкими, как иголки, зубами. Вот как. Оказалось, и у этих хвостатых есть боевая ипостась. «Век живи, век учись», — как говаривал ей мудрый папа. «Фу, некрасивые», — сказала Агата. «И вообще, я тоже умею когти отращивать». «Так не отдадите мне мальчика». «Ну, сами виноваты». «Рудик фас». «В смысле, мутабор. «О, какое чудесное! Она знает заклинание! Вы только поглядите!» Там, где за миг до этого булькал парень, вдруг вода забурлила, зашумела, и выскочил на поверхность совершенно замечательный волк. Огромный, красивый, сильный и очень-очень сердитый. Насчет красивого она, впрочем, погорячилась. Быстро намокшая шерсть облепила худое длиннопалое тело, делая волка похожим на гиену-переростка. И сердился он, кажется, отнюдь не на русалок. «Мама!» ойкнула Агата, бодро разворачиваясь и устремляясь к берегу. «Леший его задери!» — сказали русалки, ловко прыгая в разные стороны, как те лягушки. выразительно прорычал волк, клацая белоснежными зубами и кидаясь прямо на Агату. «Вот дурак!» — взвыла девушка, с трудом уворачиваясь от клацающей в районе ее пятой точки пасти. «Нет, эта тварь была явно к ней неравнодушна!» «Сидеть! Лежать!» К ее огромному удивлению, волк, выскочивший следом за ней на берег, послушно плюхнулся на тощий мокрый зад и попытался даже вильнуть хвостом. Смотрел ей в глаза преданно и грустно. Мутабор, вздохнула Агата. «Твою ж за ногу об заборы три раза нещадно! Я одежду с таким трудом укра... добыл! А теперь что? Уплыла одежонка-то вместе с русалками!» А теперь перед ней вновь сидел совершенно голый, мокрый и очень несчастный Рудольф.